Мы добрались до Сандерийского шлюза в половине четвертого. У шлюза река очень красиво, а отводный канал удивительно живописен. Но не вздумайте идти здесь на веслах вверх по течению. Однажды я попытался это сделать. Я сидел на веслах и спросил у приятелей, устроившихся на корме, считают ли они осуществимым такое предприятие. Они ответили, что это, безусловно, возможно, если я возьмусь за дело как следует. Мы находились как раз под пешеходным мостиком, перекинутым с одного берега на другой. Я собрался с силами и налег на весло. Греб я замечательно. Я сразу вошел в быстрый железный ритм. Я усердствовал руками, ногами и всеми прочими частями тела. Я работал веслами лихо, энергично, мощно. Оба мои товарищи говорили, что смотреть на меня одно удовольствие. Через пять минут я поднял глаза, считая, что мы уже у ворот шлюзы. Мы находились под мостом, тютелька в тютельку на том месте, где были в начале, а эти два болвана надрывались от дикого хохта. Как последний дурак я разбивался в лепешку для того, чтобы наша лодка по-прежнему торчала под этим мостом. Нет уж, пусть теперь другие пробуют грести на быстрине против течения. Мы добрались до Уолтона, сравнительно большого прибрежного городка. Как и во всех прибрежных местечках, к реке выходит только ничтожный уголок города, так что с лодки может показаться, что это всего-навсего деревушка, в которой полдюжины домов. Между Лондоном и Оксфордом, пожалуй, только Винзор и Эбингдон можно рассмотреть с реки по-настоящему. Все остальные городки прячутся за углом, и только одной какой-нибудь улочкой выглядывают на реку. Поблагодарим их за то, что они так скромны и уступают берега лесам, полям и водопроводным станциям. Даже у Реддинга, хотя он из кожи вон лезет, чтобы испортить, загадить, изуродовать, возможно, большую часть берега, хватает великодушия, чтобы скрыть почти всю свою безобразную физиономию.